48. Надо отдать должное Рите. После моих разъяснений по нашей ситуации она обошлась без истерик и лишних слов. Просто развернулась и в полной тишине покинула переговорную. Уже через 5 минут после этого её заявление об увольнении по собственному желанию лежало у меня на столе, и ещё через пару секунд оно было подписано. Также не проронив ни звука с непримицаемым выражением лица, девушка забрала из моих рук документы и вышла из кабинета, разве что хлопнув дверью чуть громче обычного. С её уходом напряжение до этого момента навязчивое, витающее в воздухе, стало стремительно разрежаться. Я отбросил от себя шариковую ручку на стол, откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и выдохнул. Усталость не столько физическая, сколько моральная, внезапно обрушилась на меня с такой силой, что малодушно захотелось отменить все дела на сегодня и поехать домой. Просто лечь в постель, обнять Дашу, притянуть к себе поближе, вдохнуть полными лёгкими её сладкий, неповторимый запах. ято рубиться до утра, забыв обо всём. Наверное, я бы даже поддался этому порыву, в конце концов, имел право позволить себе небольшое послабление. И так последнее время пахал как проклятый, но в этот самый момент в дверь моего кабинета кто-то постучал, и ненавязчивая идея об отдыхе мгновенно потускнела, сменяясь мыслями о насущных проблемах. По всей видимости, Рита уже покинула свой пост, и теперь моя приёмная неизбежно превращалась в проходной двор. Нужно было отдать распоряжение Жанне, чтобы срочно открывала вакансию и искала мне нового человека. Да, коротко пригласил неизвестного посетителя. Каково же было моё удивление, когда открылась дверь и в комнату вошёл Костя. Не то чтобы я его не ждал, наоборот, как раз вечером он должен был вернуться в офис после стратегически важной для компании встречи и зайти ко мне. Но обычно друг не утруждал себя стольком в дверь, а бесцеремонно вламывался, как будто к себе домой. Поэтому такой любезный жест вежливости с его стороны не мог меня не удивить. Привет, быстрым шагом он пересек кабинет, подошёл к столу и протянул руку для рукопожатия. Привет. Что это на тебя нашло, поинтересовался, крепко сжав его жилистой ладонь. В смысле, Костя передвинул ближе одно из двух кресел, стоящих напротив моего стола, и удобно расположился в нём, вальяжно закинув ногу на ногу. В смысле, с каких пор ты стал таким вежливым? Стучишь, прежде чем войти, пояснил я, усмехнувшись. А, да, я просто не знал, один ты или нет. Не хотел смущать девушку лишний раз. Она и так у тебя такая скромная. Не понял? настороженно переспросил я. Ну, у тебя же Даша была только что. Риты в приёмной не было, я не знал, ушла она уже или ещё нет. Даша? Не было её сейчас у меня. С чего ты взял? Мои брови взлетели вверх от недоумения. Как не было. В свою очередь удивился друг. Я лично проводил её и своими глазами видел, как она вошла к тебе в приёмную, правда, не видел, как вышла, невозмутимо заявил он. Ты меня разводишь, что ли? Вроде сегодня не 1 апреля, прищурив глаза, внимательно посмотрел на Костю, но не заметил в его взгляде и тени усмешки. Да какие разводы, Олег? Она точно вошла в приёмную, говорю же, сразу после того, как у тебя закончилось совещание. Народ как раз выходил, рассасывался по своим местам, и меня Валерка зацепил по дороге, а я ей сказал не ждать меня заходить. Может, Рита её к тебе не пустила? Чёрт. Меня пронзило одно неприятное предположение, которое, судя по всему, и являлось единственным логичным объяснением происходящему. Что такое? Озабоченно нахмурил брови Костя. Да ничего, подожди минуту. Взял со стола свой телефон и набрал номер Даши. С минуту слушал длинные гудки, после чего нетерпеливо сбросил вызов и набрал её вновь. И снова вместо ответа меня ждала бесконечная череда длинных гудков, с каждой секундой заставляя всё сильнее злиться на девушку. Сколько раз ведь просил всегда брать трубку, если я звоню? И когда я уже почти потерял надежду на ответ, в динамике вдруг раздался щелчок, и на том конце провода раздался мужской голос. Олег Владимирович, это Паша. Даша вышла из машины, а телефон на заднем сиденье оставила. Куда вышла? Злобно процедил в трубку, не в силах подавить нарастающее раздражение. Тут недалеко от вашего офиса есть сквер, она попросила остановиться возле него, захотела прогуляться немного, воздухом подышать, торопливо отчитался водитель. Я бросил беглый взгляд в окно, за которым догорал закат и стремительно темнело. А почему ты не рядом с ней? Она попросила меня остаться в машине. Просто замечательно. Надеюсь, она не додумалась это меня сбежать таким образом. Лучше пусть она и вправду пошла подышать, иначе я просто не знаю, что с ней сделаю за подобную выходку. Ты привозил её ко мне в офис недавно? Да, минут 20 назад уехали, растерянно ответил парень. Вы её не видели? Она ходила к вам в кабинет, но быстро вернулась, сказала, что вы заняты, и она не захотела вас отвлекать. Мысленно выругался со всеми известными мне матерными словами. Похоже, моё предположение верно. И Даша действительно подслушала наш с Ритой разговор. Только вот что именно она услышала и какие выводы сделала? Даша ведь так срочно хотела со мной о чём-то поговорить, что даже сама приехала в офис, но потом вдруг резко передумала. Маловероятно, что просто так. Хотя от Даши всего чего угодно можно было ожидать. Ясно. Ладно, найди мне её сейчас же и пусть срочно перезвонит. Хорошо ли, Владимирович? Я положил трубку и посмотрел на друга, который наблюдал за мной из-под сведённых на переносице бровей. Что происходит, Олег? обеспокоенно поинтересовался он. Похоже, Даша подслушала ненужный для её ушей разговор. Какой разговор? Неважно, лучше расскажи, как прошла встреча, быстро перевёл я тему. Костя посмотрел на меня с неодобрением, но попыток выяснить подробности возникшей ситуации предпринимать не стал. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы переключиться и заговорить о делах. Но я слушал его вполуха. Сам без конца поглядывал на наручные часы, и чем больше минут отсчитывала стрелка на циферблате, тем больше я нервничал. Сколько ещё Паша там будет её искать? Если это тот самый сквер, о котором я подумал, его за 10 минут можно вдоль по берега обойти. Кость, погоди секунду, мне нужно позвонить. Не выдержал и бесцеремонно прервал друга, вновь потянувшись за своим телефоном. Костя терпеливо кивнул замолкая. Я набрал Пашу, снова выждал очередь длинной кутков, нервно постукивая пальцами по столу. И лишь спустя целую минуту до звона наконец услышал в трубке его взволнованный голос. "Почему так долго?" спросил с раздражением. "Олег Владимирович, я обошёл весь сквер, но Дашу нигде не нашёл. Её, кажется, здесь уже нет. Чёрт!" раздражённо выдохнул в трубку. Неужели эта дурная девчонка всё-таки решила сбежать? Поверить не мог, что подобное со мной происходит. От злости снова зарычал на парня. "Я, кажется, говорил тебе, что ты головой за неё отвечаешь". "Простите, Олег Владимирович", промямлил он в ответ. "Она сказала, что полчасика погуляем по скверу и поедем домой. Хотела побыть одна и я подумать, не мог я по такому раскладу. Ладно, мы с тобой потом разберёмся", грубо прервал его излияние. "Я сейчас подъеду, скинь своё местоположение. Что случилось?" Настороженно поинтересовался Костя, как только я закончил разговор с водителем и убрал трубку в карман. "Даша изъявила желание прогуляться одна по скверу и куда-то пропала", ответил ему, поднимаясь с кресла и накидывая на плечи пиджак. "Мне надо ехать. Давай завтра с утра всё обсудим, ладно?" "Я с тобой поеду", безапелляционно заявил друг. В принципе, другого ответа я от него не ожидал. "Хорошо, поехали".